Глава десятая Моя свадьба с раей Атерна прошла тихо и незаметно. Не было сотен гостей, накрытых столов, шумных поздравлений и гор из богатых подарков. Более того, никому постороннему во всем Махе даже не объявили о нашей помолвке. Можно сказать, это брачный союз состоялся в условиях секретности. И о нем стало известно только родственникам Таосима. И моей новой супруге, конечно же, такой расклад никак не мог понравиться. Она-то, как и всякая юная особа, мечтала блистать на зависть всем подругам и сестрам, будучи звездой вечера. Ведь моя личность после победы над магистром стала едва ли не культовой во всей провинции. Досужими домыслами Мне пророчили великое будущее, звание первого в истории аса воздуха, и приписывали моей личности множество качеств, которыми я не обладал. А потому отсутствие у меня знатной фамилии никак не мешало Арае гордиться женихом, не воспринимая наш союз как Мизальянс. Но все ее желания разбились об суровую действительность, а вдобавок, к этому разочарованию. Добавилось еще и то, что старшие незамужние сестры обиделись на Арайю, поскольку та прыгнула под венец раньше их, не соблюдая очередность. Ну и, конечно же, моя новоявленная супружница не посчитала нужным держать это в себе и не приминула мне высказать свое величайшее неудовольствие. Когда члены рода Атерна разошлись, а мы, как новобрачные, уединились в опочивальне, она демонстративно встала напротив меня, сердито уперев руки в бока. «Данмар, ты теперь мой муж!» — молвила она, супя брови. «Я хочу тебе объявить, что меня не устраивает такое положение дел. Я желаю, чтобы...» Дальше началось достаточно длительное перечисление требований юной особы, которое она мне зачитывала тоном, очень похожим на стиль общения ее дражайшей матушки Медины. По сути, все сводилось к банальным женским капризам, начиная от наряда и заканчивая пышным празднеством, куда полагалось пригласить всех-всех-всех. Я бы даже мог выслушать ее, если бы находился в подходящем настроении. Но искра слишком сильно жгла мне душу, делая раздражительным и нервозным. «Послушай Арая, Перебил я словоохотливую аристократку. Ты можешь делать все, что пожелаешь, но только без меня». «Что?» Глаза девушки округлились, и я успел подумать, насколько же она сейчас отличается от той кроткой особы, что скромно разглядывала пол в кабинете у главы. «Ты вообще-то с некоторых пор мой супруг. Потрудись не забывать об этом, поэтому ты должен сделать все, чтобы я...» Что там еще вменялось мне в долг, по мнению девчонки, я дослушивать не стал. Вместо этого я сделал короткий шаг вперед, заставляя Араю осечься и съежиться. Видимо, она увидела в глубине моих глаз обещание чего-то очень плохого, что и испугало ее. — Нет, дорогая моя, — процедил я, тщательно проговаривая каждый слог. — Это ты потрудись подумать. За мной идет охота. Ты разве этого не понимаешь своей прекрасной головушкой?» Молодая Атерна потупила взор и попыталась отвернуться. Но я требовательно взял ее за подбородок, заставляя смотреть мне в лицо. «Теперь не только я твой муж, но и ты моя жена. Поэтому не забывай, что у тебя тоже есть передо мной обязанности. И первейшее из них – это побороть свой глупый эгоизм и проникнуться моими проблемами, ведь с этого самого момента они стали и твоими тоже. Я сдерживал себя изо всех сил, стараясь не идти на поводу у негативных эмоций. Мне было неясно, чем они вызваны и продиктованы. Черным ли обелиском развившейся искрой или переходным возрастом, в который вступило тело Данмара. Но зато я предельно четко понимал, что должен победить и обуздать их. «Ты будешь танцевать и веселиться, когда я тебе скажу», продолжал я доносить свою мысль до супруги. «Если скажу плакать, заплачешь, скажу бежать, побежишь, скажу молчать, закроешь рот». Прикажу уйти из рода, уйдешь. Тебе это ясно, девочка? Ты слишком много на себя берешь. Возмущенно сверкнула глазами моя благоверная и попыталась вырваться. Но вот только ничего у нее не вышло, потому что она еще не была даже владеющей, и тягаться с магистром, пусть и воздушником, ей оказалось не под силу. Я перехватил ее руку и сильнее сдавил пальцы, добавляя убедительности своим речам. «Ты слепа, Арая, или глупа? Ты не видишь того, что происходит прямо под твоим носом. Грядет война, и я буду в самом центре ее буйства. Поэтому лучше сосредоточься на учебе, чтобы занять достойное место рядом со мной. Повторять дважды я не стану». В конце концов, кандидатур в невесты вокруг меня еще предостаточно. Странное дело, но именно эта угроза по-настоящему проняла ее. Хотя в здешнем обществе не существовало такого понятия, как развод. Зато хватало вдов и вдовцов, которые выбирали себе новых супругов. Так что, похоже, бедная Арайя уловила в моих словах не совсем тот посыл, который я в них вкладывал. Но если такая малость поможет мне держать в узде вздорную и капризную аристократку, то почему бы не продолжить этим пользоваться? Высокородная невеста нужна мне исключительно ради фамилии и не для чего иного. Поэтому, чем больше времени она потратит на себя, тем меньше его останется у девушки на трепание моих нервов. А вскоре... Ей станет и вовсе не до своего малолетнего мужа. Мне слишком опасно идти с тобой, инструктировал я Кавима. Поэтому выбираться из махи будем порозань. Встретимся в приграничном джамли, а оттуда двинемся с караваном в зенат. Все просто. Это совсем не похоже на наше прошлое путешествие в разлом. С сомнением пробормотал южанин. Я думал, что мы пойдем все вместе. Ты против? «Мне не очень хочется тебя оставлять в столь неспокойное время», — признался владеющий. «Ты, конечно, умелый воин, Данмар, но что, если тебя схватит стража?» «Настолько не хочется, что ты готов забыть о своей мести?» Иронично задрал я бровь. «Может, оно и к лучшему. Эмисаль, наверное, уже успел договориться со своей совестью и ни к чему ему лишний раз об этом напоминать». Шахерец скрипнул зубами. Но ничего не посмел возразить мне. Скорее, его молчание можно было трактовать как согласие. «Вот и хорошо», — кивнул я, принимая его молчаливый ответ. «Значит, мы договорились. Завтра, едва только Остал сдает экзамен, вы с ним отправляетесь к границе султаната». «А ты уверен, что у Стального все получится с первого раза?» Сварливо отозвался Кавим. «Просто из желания хоть в чем-нибудь со мной поспорить». Вообще-то, стать владеющим за три года — это не всякому по силам. Конечно же, уверен, — фыркнул я. Наш огромный друг мог бы пройти испытание еще на исходе третьего осколка, но я убедил его не торопиться и плотнее поработать над концентрацией». От такого заявления Шахирец вытаращил глаза. «Он мог стать владеющим полгода назад?» Недоверчиво и как-то излишне эмоционально переспросил южанин. «Получается, что он завершил обучение за пару с половиной лет? Кавим, неужели я слышу нотки зависти в твоем голосе?» Поддел я собеседника. «Тебя задевает, что какой-то простолюдин затратил на обуздание искры меньше времени, чем ты?» «Пфу! Вовсе нет!» — фыркнул беглый аристократ. «Это же остал! Как я могу ему завидовать?» Просто это очень маленький срок. И меня это по-настоящему удивляет. Хорошо, если так. Но, боюсь, обсуждать это более подробно. У нас сейчас нет времени. Мне перед отъездом следует завершить кое-какие дела. Поэтому будь здоров. До встречи в Джамли. Махнув Ковиму на прощание, я развернулся и отправился быстрым шагом вглубь лабиринта городских улиц, даже не оглядываясь. В этой парочке воинов я был абсолютно уверен. Они не подведут меня ни при каких обстоятельствах, а потому никакого маломальски строгого контроля с моей стороны им не требовалось. Зайдя в укромный скрытый от посторонних взглядов закуток, который в сутки видел не больше десятка заблудших прохожих, я извлек из подкладки камзола черную маску, ту самую, в которой проводил собрание со своей паствой. Тщательно приладив ее на лицо, я быстро скинул с себя одежду, оголившись по пояс, и призвал дьявольские крылья. Жесткое оперение хлопнуло подобно гулкому удару маршевого барабана. И в следующий миг я уже взмыл ввысь, навстречу голубому небу и жаркому солнцу. Разбросанные на сотни метров нити моей искры ловили колебания воздуха и показывали мне его течение. А люди внизу задирали головы, в глазах, всматриваясь в мой силуэт. Лучи светила слепили их, но горожане не обращали на такое неудобство почти никакого внимания, ведь они впервые стали свидетелями Явление Ангела. Взяв курс на север, я отправился на купеческую площадь, расположенную в третьем кольце Махи. Именно там мы с Эпимосом когда-то закупали провианты сырья для ковки в базарные дни. Но сегодня она должна была стать местом автодафе для полутора сотен моих пойманных сторонников. Орден и власти города запланировали провести самую массовую казнь еретиков с момента моего явления людям в качестве посланника Воргана. И это было лучшим местом и моментом для божественного откровения. Собравшаяся на площади толпа заметила мой крылатый силуэт на фоне редких облаков только тогда, когда я завис над их головами на высоте полутора десятков метров. Восходящие потоки горячего воздуха, нагретые силой моей искры, наполняли распростертые в стороны темные крылья. И это создавало иллюзию мистического парения, вовсе не похожего на полет птиц. Небесная тысяча! Безумцы не врали! Это же... Смотрите, это же ратник Воргана! Я смотрел сверху вниз, на сборище охочих до да чужой крови горожан. На невозмутимых орденцев, и на несколько дюжин палачей в черных сутанах, собравшихся вокруг скованных по рукам и ногам моих последователей. Юные мальчишки и девчонки, свято убежденные в собственной правоте, стояли на длинном помосте, без страха, глядя в глаза своим истязателям. Они не питали иллюзий насчет своей участи, но и не боялись смерти. А с моим появлением. Приговоренные и вовсе горделиво разогнули спины, будто на их плечах покоились не окровавленные мешковатые рубища, а королевские одежды. Переполошенные граждане шумели и волновались, тыча в небеса руками, и даже лица вечно невозмутимых жрецов вытянулись от неподдельного удивления. Гомон не спешил утихать. «Но меня это не сильно волновало» потому что я легко мог перекрыть неистовство толпы своим глазом. «Как смеете вы, смертные, решать, что истинно, а что ложно!» Трубно пророкотал я, оглушая людское сборище. Мои слова, усиленные искрой, падали вниз, подобно тяжелым наковальням, прибивая к земле горожан. «Отчего вы вообразили, что правда на вашей стороне?» Зрители и участники экзекуции зажимали ладонями уши, пытаясь спастись от раскатов моей громогласной речи, но это не сильно им помогало. «Ужель вы возомнили себя богами, имеющими право судить и карать?» Продолжал я вещать над площадью. «Свои закоренелые заблуждения вы ставите выше моих слов и выше воли, самого великого стража. Немыслимая глупость и самоуверенность. «Не слушайтесь их черных слов!» — крикнул кто-то из храмовников, но его возглас, на контрасте с моим оглушительным ревом, звучал откровенно слабо. «Это все подлая ложь! Орден Костяного Меча свято следовал заветам Воргана со дня своего основания!» «Что?» — прогремел я с высоты. «Ты, несчастный смертный, дерзнул бросить мне подобное обвинение?» Вместо ответа в мою сторону откуда-то с площади полетел подобранный с земли булыжник. Совсем небольшой, скорее даже булыжничек. Ведь забросить на такую высоту снаряд по поувесистей мог редкий невладеющий. И уже с первой секунды стало ясно, что неизвестный метатель сильно промазал и Галыш пролетив в сторону, не задев меня. Но ведь за одним могли последовать и другие. Поэтому я, упругой воздушной волной, сбил кувыркающийся камень, отчего он рухнул вниз, отшибив какому-то совсем непричастному бедолаге плечо. «Глупцы!» Мой вопль, усиленный анима Игнис, на сей раз оказался столь неистов и пронзителен, что некоторые особо впечатлительные, попадали на колени. То ли от неожиданности, то ли заранее моля о пощаде. «Вы уже забыли, кому обязаны своими жизнями!» «И это вы называете следовать заветам нашего защитника!» Картинно раскинув руки в стороны, я поднялся еще немного выше, а на площади начала со свистом закручиваться воздушная воронка. Пробужденный моей искрой ветер трепал волосы, швырял людям в лица мелкий мусор и разметывал хворост, сложенный для костров. За какую-то сотню ударов сердца все собравшиеся оказались заключены в ловушку, границы которой четко очерчивала взбесившаяся стихия. Зеваки, палачи и приговоренные пугливо замерли в центре огромного бушующего смерча носящего средних размеров поленья, как пушинки. И не нашлось такого смельчака, который мог бы попытаться пересечь закручивающуюся сплошную стену из пыли, щепок и камней. Когда перепуганные люди внизу сбились в кучу, как стадо баранов, я принялся показательно уничтожать виселицы, столбы, подобие гильотин и остальные приспособления, предназначены для казни моих пророков. Я вбивал в дерево щупы свои искры, словно гвозди, формировал сферы высокого давления, обтачивал края мелкими песчинками, которые летели с невообразимой скоростью. Было бы, конечно, куда эффектней, чтобы эти инструменты палачей разлетелись тысячами щепок, будто от взрывов. Но у меня пока не хватало ни сил, ни знаний, чтобы подобное провернуть. Однако мой метод оказался совсем не хуже. Под взглядом Соти на бомлевших смертных толстые балки будто бы истаивали и старились, рассыпаясь мелкой трухой. Со стороны это смотрелось так, будто я призвал на помощь само время, чтобы разрушить длинный эшафот. Слушайте меня, вы все облуждающие в невежестве, прогремел я, заглушая гул кружащегося торнадо. «Грядет кровопролитие. Демоны уже бродят среди нас и только ждут часа, когда темный владыка пошлет их в бой. Вы должны благодарить меня за то, что я выбрал именно вас. А потому забудьте о распрях и откройте души для моих слов. Следуйте им, иначе смерть будет приносить вам не облегчение, а вечные муки. Верьте мне, несчастные дети, и только тогда у вас появится шанс на достойное посмертие. Еще больше усилившийся ветер закручивал и уносил вопли испуганных горожан куда-то в вышину. Туча поднявшейся пыли и мелкого ссора, погрузила всю площадь в столь непроглядный мрак, что его не могли пробить даже яркие лучи полуденного солнца. И когда обезумевшие от ужаса люди уже приготовились принять гнев крылатого посланника неба, внезапно все стихло. Ураган, легко играющий с тяжелыми поленями, прекратился, словно отрезанный ножом. На голову зевак тут же посыпался дождь из щепок и камней. А потому им пришлось падать на землю, закрываясь руками. А когда они вновь обратили взгляды к небу, там уже не было никого, кроме сияющего светила и равнодушных к бедам смертных белых облаков. Горлышко стеклянного флакона выстукивало об край изящного кенсийского бокала рваную дропь, не спеша делиться с ним своим содержимым. Флогия последний раз пыталась совладать с непослушными руками, а потом нервно швырнула дорогой восточный хрусталь прямо на пол. «Пошло оно все в бездну!» — прохрипела она. «Так будет надежнее!» Запрокидывая голову и прикладывая к губам пузырек с огненной водой, женщина за раз опустошила сразу половину. Беспощадный напиток мгновенно сковал спазмом глотку и выдавил слезы из глаз. Однако же это каким-то волшебным образом позволило утихомирить бьющийся в истерике разум. Судорожно вздохнув, терзая потоком воздуха, обожженная дьявольским пойлом горло, флогия перевела дух. — Ну насколько же дерьмовый этот жидкий огонь? — Я рад, что тебе так нравится. Знакомый голос Прозвучавший в тишине рабочего кабинета заставил владеющую пронзительно взвизгнуть и выронить недопитую склянку. Звякнуло стекло и по мраморному полу полилась прозрачная, как слезы невинного ребенка, дорогостоящая жидкость. Донмар! Вскричала женщина, сжимая виски. Что все это значит? Что именно? Наигранно вскинул брови мальчишка. Я думал, ты уже привыкла к моим. Внезапным визитом. Ответить женщине не дали, потому что дверь ее комнаты с грохотом распахнулась, рассыпая по полу мозаику выпавших от столкновения со стеной слюдяных пластинок. И внутрь влетел верный велей с на наголо. Госпожа, что с вами? Я слышал крик. вы...» Телохранитель замер, увидев, что тут, помимо его хозяйки, есть кто-то еще. Мгновение поколебавшись, он поуверенней взялся за рукоять оружие и двинулся на вторженца. — Опусти меч! — сурово приказал ему Данмар. — Иначе никогда уже не сможешь держать его. В то, что произошло дальше, Флогия отказывалась верить. Юнец повернулся к ее преданному, как она считала охраннику, и вперился в него тяжелым взглядом. Авелий Велей трусливо попятился, забывая о своем долге защищать жизнь владеющей. «Закрой дверь и стой снаружи, пока мы с твоей госпожой не закончим», — припечатал парень, и воин тут же послушно выскочил из кабинета. «Медленно, очень медленно», — Данмар повернулся к женщине. Ее сердце, находясь в бешеном ритме, моментально ухнула куда-то в пятки. Таких нечеловечески злых глаз она еще не видела в своей жизни. Их взгляд буквально пронзал тело, словно пара остро заточенных кольев, а потом затягивал в свой темный водоворот, стремясь там утопить. Теперь понятно, почему сбежал ее защитник. Будь у флогии такой шанс... Она бы сама удрала из собственного дома, лишь бы не видеть незваного гостя. «Не сердись на своего слугу», — с легкой издевкой вымолвил визитер, как-то незаметно преображаясь в обычного подростка. «Сама ведь знаешь, обо мне в последнее время стало ходить слишком много пугающих слухов. Ей-богу, я уже и сам начинаю себя опасаться». Хозяйке дома потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от парализующего воздействия чужого взгляда и встряхнуться. Собственно, она и раньше наплывами ощущала страх и подавленность рядом с этим юнцом. Но после того, как он на глазах у всего высшего света разделался с магистром и матирос, призраки смутных опасений быстро обросли плотью. От... «Откуда ты знала б...» об ангелах, выдавила владеющая сквозь сдавленную испугом грудь вопрос, который ее тревожил последние дни. У нее очень долго не шла из головы та странная просьба, которую озвучил Данмар год назад в этом самом кабинете. Он тогда хотел, чтобы Флогия пустила слух о том, что крылатые посланники Воргана снова почтили грешную землю своим присутствием. И длительное время хозяйка кабинета никак не могла взять в толк, для чего это было нужно. Вскоре она заподозрила, что ее торговый партнер оказался каким-то образом связан с этой непонятной сектой. Однако выпытывать подробности и докапываться до правды женщина не решалась. Но вот настал день, когда один из ангелов явил себя на городской площади, уничтожив подготовленный для еретиков эшафот и да напугав горожан. И вывод, сделанный Флогией, казался слишком уж невероятным. Она поняла, что никакая это не политическая игра, не хитрость и не уловка. Данмар знал о прибытии ратников в Органа задолго до того, как в Махе объявились сектанты. А следовательно находился к источнику новостей, гораздо ближе еретиков. «Поверь, Флогия», — грустно ухмыльнулся мальчишка, — «ты совсем не обрадуешься этой тайне. Давай лучше поговорим о насущных проблемах. Торговля, я так понимаю, идет весьма бойко». «Да, спрос продолжает расти. Новые партии расходятся буквально за несколько суток, а желающие отведать твоего необычного напитка...» приезжают со всех концов империи. Прекрасно. Тогда мы можем двигаться дальше. Что значит «дальше»? Не поняла владеющая. Что ты имеешь в виду? Закупай провизию, Флогия. Без намека на улыбку обратился к ней Данмар. Крупы, муку, солонину, вяленую рыбу, сушеный горох, мед, в общем, все то, что может храниться долго. Это еще зачем? Удивленно переспросила женщина. «К чему такие необоснованные траты? Ты думаешь, будет голод? Будет война», — сказал, как отрубил воздушник. И от слов его веяло такой убежденностью, что у владеющей не возникало и малейших намерений спорить. «И сколько я должна закупить продовольствия?» «Столько, чтобы хватило прокормить весь город, включая чернь за внешними стенами». «Но... но...» Флогия возмущенно открывала и закрывала рот, не находя, что ответить. На самом деле гневные отповеди буквально толкались у нее на кончике языка, готовые в любой момент соскочить с него. Но хозяйка дома понимала, что у нее не хватит духу перечить этому загадочному мальчишке. «У меня ведь нет столько золота!» Жалобно простонала владеющая. Это оказалось единственным возражением, которое она посмела озвучить. Не волнуйся, один состоятельный ювелир согласен сделать посильный вклад в это мероприятие. А также к вам присоединится род Девита, который займется поставками металла, кварца для артефактов и оружием. Скоро новый глава с тобой свяжется. Новый глава? Если бы в логии оставались силы, то она бы удивилась. Но разговор с этим юным демоном просто вытягивал из нее все силы. Именно, невозмутимо подтвердил Данмар. Рагнейл Девита отрекся от главенства в пользу своего младшего брата Каета. Это событие не освещалось перед широкой публикой, так что считай, ты узнал одну из первых. Очень льстит, попыталась съязвить женщина в своей извечной манере, но вышло как-то жалко. Вот и цени. «Оказанное тебе доверие», – демонстративно не заметил иронии подросток. «И, кстати, раз уж мы заговорили о доверии, я хочу тебя еще кое о чем попросить. У тебя ведь есть торговые связи в Кенсии?» «Да», – с опаской кивнула хозяйка дома. «Тогда, наверное, тебе не составит труда доставить в город кое-какой запрещенный товар. Только учти...» что его мне понадобится очень и очень много». Флогия мысленно чертыхнулась и уж было хотел послать настырного юнца куда подальше и плевать на то, что он может ее прикончить прямо тут, в ее собственном кабинете. Но играть в грязные игры с законом он ее не заставит. Оказаться на виселице рядом с вшивыми и немытыми контрабандистами это не то, чего она хочет от жизни. Однако не успела и звука сорваться с ее уст, как взгляд женщины зацепился за родовой герб, выжатый у Данмара на груди. «Змея Атерна!» Молнией промелькнуло узнавание в разуме владеющей. А следом за ним пришло осознание, что увильнуть от настойчивой просьбы незваного гостя никак не получится. Каким-то образом... Йонет затесался в очень могущественную кампанию. И его союзники в состоянии раздавить кого угодно. К такой вражде Флогия просто не готова. Да и никто во всей провинции не готов. Богатство рода Девита и военная сила Атерна. Что может быть страшней? Дьявол и его нечестивые слуги, что происходит вокруг этого проклятого мальчишки?